Альтаир медленно поворачивался на месте. На лице у него была улыбка. Он почти наслаждался сложившейся ситуацией. Пятеро тренированных убийц в масках против ассасина-одиночки. Они считали его лёгкой добычей. Альтаир видел это на их лицах, но первая схватка закончилась, и теперь они уже не были так уверены. Альтаир выбрал одного из них. Давным-давно Аль-Муалим, научил его старому трюку для схватки с превосходящим числом противников. Аль-Таир намеренно уставился на охранника, стоявшего перед ним, не забывая и о других, но сосредоточься на одном, выбери его своей целью, пусть он поймет, что он твоя цель. Аль-Таир улыбнулся. Охранник сдавленно всхлипнул. Потом убей его. Аль-Таир ударил, словно змея. налетив на охранника, который не успел среагировать. Он уставился на клинок Альтаира, пронзивший его грудь. Застонал и упал на колени. Альтаир вытащил меч из безжизненного тела врага и повернулся к следующему. Выбери одного из своих противников. Охранник был в ужасе. Его меч дрожал, а сам он уже не был похож на убийцу. Он что-то прокричал на языке, которого Альтаир не понял, а потом неуверенно шагнул вперед, собираясь вступить с ассасином в бой. Но Альтаир отступил в сторону и вонзил меч в грудь противнику, но Альтаир отступил в сторону и вонзил меч в грудь противнику, с радостью увидев, как из раны хлыл на кровь. Сверху доносился голос Талала, приказывающий охранникам нападать. И когда еще один упал замертво, двое оставшихся, напали одновременно. Теперь они не выглядели страшными даже в масках. Они были всего лишь боящимися смерти людьми. Альтаир убил ещё одного. Кровь фонтаном брызнула из располсова из располосованной из из располосованной шеи. Последний повернулся и побежал, собираясь спрятаться на галерее. Но Альтаиру бров нужно, но Альтаиру бров меч в ножны, выхватил пару метательных кинжалов. и швырнул один за другим в спину бегающему. Охранник упал с лестницы. Аль-Таир услышал сверху топот. Талал собирался сбежать. Подхватив на бегу свои кинжалы, ассасин взлетел по лестнице и вовремя взобрался на второй этаж, чтобы увидеть, как Талал по другой лестнице взбирается на крышу. Ассасин бросился за ним, высунул голову из люка на крышу, едва успел пригнуться. Когда в дерево рядом с ним вонзилась стрела, Алтаир увидел далеко на крыше лучника, накладывающего на тетиву вторую стрелу. Ассасин выбрался на крышу, перекатился и бросил два кинжала, всё ещё мокрые от крови предыдущего противника. Лучник вскрикнул и упал. Один кинжал торчал у него из шеи, второй из груди. Чуть дальше Алтаир увидел Талала, бегущего к мосту между домами. Тот вступил на мостик и покачиваясь, перебежал на улицу. На бегу он оглянулся, вытянув шею, увидел догоняющего его Альтаира и увеличил скорость. Но Альтаир был уже близко. Он был быстрее, в отличие от Талала, не оглядывался постоянно через плечо, чтобы убедиться, что его преследуют. Поэтому Талал часто наталкивался на проход. Поэтому Талал часто наталкивался на горожан, женщин, визжавших и ругавших его. и мужчин, проклинавших его, и толкавших в спину. Все это сильно замедляло бег Талала по улице и рынкам, так что скоро он утратил свое преимущество. И когда в очередной раз оглянулся, Альтаир увидел в белке его глаз. «Беги!» – прокричал через плечо Талал. «Пока это еще возможно. Скоро мои люди будут здесь!» Альтаир усмехнулся и продолжал погоню. «Прекрати преследование!» «Я сохраню тебе жизнь», – провизжал Талал. Но Альтаир не ответил. Ассасин проворный бежал через толпу, перепрыгивая через бочки и лавки, которые опрокидывал Талал в надежде замедлить преследователя. Альтаир уже догонял Талал, а погоня... Альтаир уже догонял Талал, а погоня подошла к концу. Талал еще раз оглянулся. увидел, что расстояние между ними сократилось, и попытался снова отвлечь Альтаира. "Остановись и послушай", прокричал он с отчаянием. "Может быть, мы договоримся". Альтаир не ответил, просто посмотрел, как тот снова глянулся. Тут роботорговец столкнулся с женщиной, неся несколько ваз. Они загораживали ей лицо, так что ни талал, ни женщина не видели, куда они идут. "Я ничего тебе не сделал", крикнул талал. забыв, что несколько минут назад послал шестерых убийц. Послал шестерых убийц расправиться с Алтаером. Почему ты продолжаешь погоню? И тут воздух со свистом вылетел из его лёгких, когда Талал повалился на пол. И тут воздух со свистом вылетел из его лёгких, когда Талал повалился на песок вместе с женщиной. Вазы разбились. Талал попытался вскочить на ноги. Но Альтаир был быстрее. Удар, жаждущий крови клинок, вонзился в тело. Талал упал на колени. Кровь хлынула у него изо рта и носа. Женщина наконец-то встала на ноги. Лицо у нее покраснело от возмущения. Она собиралась накричать на человека, сбившего ее. Но, увидев Альтаира с клинком и кровь Талала, передумала и со слезаем побежала прочь. Чувствуя неладное, горожане отошли подальше. В Иерусалиме, привыкшем к вооруженным столкновениям, жители предпочитали не стоять, смотря на насилие, и запасение стать очередной жертвой. Аль-Таир наклонился к Талалу. «Теперь тебе некуда бежать», — сказал он. «Открой мне свои секреты». «Моя роль сыграна, ассасин», — ответил Талал. «Братство достаточно сильно, и моя смерть не остановит его работу». Аль-Таир вспомнил Тамира. Он тоже перед смертью упоминал братьев. «Что за братство?» – настаивал Аль-Таир. Талал слабо улыбнулся. «Аль-Муалим не единственный, кто имеет план на святую землю. Это все, что я тебе скажу. Тогда прощай, молись своему богу». «Бога нет, ассасин», – слабо рассмеялся Талал. «А если когда-то и был, то уже покинул нас. Он давно покинул тех, кого я брал к себе». «О чем ты говоришь?» «Нищие, шлюхи, наркоманы, прокаженные». хорош хорошие бы из них вышли рабы да они не способны выполнять даже самую простую работу нет я их не продавал я спасал их а ты уничтожил всех нас потому что тебе так приказали нет отозвался запутывшийся альтаир ты наживался на войне ты наживался на поломанных жизнях ты так думаешь закасневших в невежестве отгородил своё сознание от всего происходящего, говорят в этом вы мастера. Ты видишь в этом некую иронию. Альтаир посмотрел на него. Всё повторялось, как с донаплюзом. Слова умирающего угрожали перевернуть с ног на голову всё, что Альтаир знал о цели, или, по крайней мере, думал, что знал. Нет, пока не видишь. Тала улыбнулся в последний раз, видя, что Альтаир запутался. Но ты увидишь. С этими словами он умер. Альтаир закрыл ему глаза, пробормотал: "Мне очень жаль". Выдир о тело клинок встал и скрылся в толпе. Труп талала за его спиной, заливал песок кровью. В пути альтаир останавливался у колодцев, водоёмов и фонтанов. Везде, где была вода и тень от пальм. Там он мог отдохнуть, а конь спокойно попастись на траве. Частенько случалось так, что в тени рос лишь небольшой клочок травы, так что можно было не опасаться того, что конь убежит. В ту ночь он отыскал фонтан, отгороженный стенами, с аркой в одной из них. Это делалось для того, чтобы пустыня не уничтожила драгоценный источник. Альтаир напился, а потом лег рядом, слушая, как с другой стороны капает анеотесанный камень вода, и думал о том, как умер Талал. Мысли его постепенно вернулись еще дальше в прошлое. к тем, кто умер давным-давно. Жизнь сменяла смерть. Впервые он столкнулся с этим в детстве во время осады а соседны и сарацины, и, конечно, его собственный отец. Хотя слова Аллаху сам аль-Тавир не видел его гибели, и всё-таки он слышал. Слышал, как опускается меч, слышал, как мягкий удар. Он бросился к воротам, желая постыдовать за отцом, но его перехватили чужие руки. Он вырывался, крича «Пустите меня! Отпустите!» «Нет, сын мой!» Альтаир увидел Ахмада, шпиона, за чью жизнь отец Альтаира заплатил собственной. Альтаир с ненавистью посмотрел на него, не обращая внимания на то, что Ахмаду пришлось многое вынести. Ассасина избили так, что теперь он едва мог стоять, а душа его разрывала от стыда, что он не вынес допроса сарацинов. Альтаир же думал только о том, что отец пошел на смерть. Это твоя вина, закричал он, вырываясь из рук Ахмата, стоявшего со спущенной головой. Слова мальчишки были для него словно удары. "Это твоя вина", повторил Алтаир. И опустился на траву, обхватив руками голову, желая закрыться от всего мира. В нескольких шагах от него на траву опустил Захмат, избитый и опустошённый. Сарацины шли от стен Цитадели, оставив обезглавленное тело отца. аль-тайр асасинами. Сарацины ушли от стен Садели, оставив обезглавленное тело отца аль-тайра асасина, оставив рану, которая не заживает никогда. Потом аль-тайр остался в каменном доме с серыми стенами, который некогда делил с отцом. Он упал на пол рядом с простым столом, стоявшим между мезоломиными тюфяками, побольше и поменьше. Потом он перебрался на постель, на большую Так он мог чувствовать запах отца. Иногда Аль-Таир представлял его себе. Отец сидел в комнате и читал какой-нибудь спиток. Или возвращался поздно ночью, чтобы отругать Аль-Таир за то, что он еще не спит, а потом задувал свечу. Воображение – это все то, что теперь осталось у него, сироты Аль-Таира. Это его воспоминания. Аль-Муалим сказал, что когда придет время и примут решение о его судьбе, его позовут. В то же время мастер сказал что если альтаиру что-нибудь понадобится он должен обратиться к нему как к своему наставнику Ахмат мучился от лихорадки ночами его стоны разносились по всей цитадели иногда он кричал словно от боли а иногда вёл себя словно безумец однажды ночью он начал выкрикивать одно и то же слово альтаир встал и подошёл к нему потому что ему показалось что он услышал имя своего отца Так и было. Умар. Алтаир дрогнул, словно от почёчены. Умар. Крик эхом отразился от пустого двора внизу. Умар. Нет, двор не был пуст. Приглядевшись, Алтаир увидел мальчика своего возраста, который словно дозорный стоял посреди утреннего тумана, окутавшего двор. Это был Абас. Алтаир плохо его знал, но это был Абас Софиан. «Сын Ахмада». Мальчик стоял, прислушавшись к полу бредовым словам своего отца. Невозможно безмолвно молился за него. Аль-Таир наблюдал за ним в течение нескольких ударов сердца, потому что в безмолвном бдении было что-то восхищающее. Потом он отпустил занавески и вернулся в постель, зажав уши руками, чтобы больше не слышать, как Ахмат называет имя его отца. Он попытался почувствовать запах отца и понял, что больше его не чувствует. Говорили, что на следующий день лихорадка оставила Ахмада, и что он вернулся в свой дом сломленный духом. Алтаир слышал, что Ахмад лежал под присмотром Аббаса. Так прошло 2 дня. На следующую ночь Алтаир проснулся от странного звука в своей комнате. Из сонно моргая, услышал, как кто-то шаркая ногами подошёл к столу. Свеча почти догорела, бросая тень на каменные стены. Полусонный альтаир подумал это отец отец вернулся к нему альтаир сел улыбаясь чтобы его поприветствовать и услышать как тот ругает его за то что он не спит альтаир наконец-то пробудился от кошмара в котором отец погиб и оставил его одного но человека в комнате не было его отцом это был ахмат ахмат стоял в дверях худой и бледный на лице его было отстранённое Какое-то мирное выражение. И когда Аль-Тайр сел, он улыбнулся, словно не желая пугать мальчика. Глаза Ахмада увалились и были похожи на две глубокие впадины, словно боль выжигла из него жизнь. В руке он держал кинжал. «Прости», — сказал Ахмат. И эти слова были единственными, что он произнес. Это были его последние слова, потому что он поднял кинжал к собственному горлу. И перерезал его. Кровь хлынула на его одежды, запуризы запузрилась из раны на шее. Кежал с глухим звуком, упал на пол. Ахмат вновь улыбнулся и упал на колено. Его взгляд остановился на Альдаире, который боялся пошевелиться от страха, не в силах отвести глаз от Ахмада. А кровь всё текла и текла. Умирающий начал заваливаться назад. Его голова упала на бок. И он наконец-то отвёл свой ужасающий взгляд от Альтаира. Упасть на спину Ахмаду помешала дверь. Несколько мгновений он стоял, покачиваясь на коленях, а потом медленно повалился вперёд. Альтаир понятия не имел, сколько прошло времени. Он сидел, глотая слёзы и слушал, как по каменному полу растекается кровь Ахмада. Наконец он нашёл в себе силы встать, взять свечу и осторожно батя кровавое тело на полу. Он осторожно открыл дверь и тихо заскулил, случайно задев в ногу Ахмада. Как только Аль-Таир вышел из комнаты, он бросился бежать и бежал, пока не добрался до комнат Аль-Муалима. "Ты никогда не должен никому об этом рассказывать", сказал на следующий день Аль-Муалим. Ночью Аль-Таира напоили тёплым приятным настоем, и остаток ночи он проспал в комнатах мастера. Самого мастера не было, он ушёл разбираться с телом Ахмада. Так что когда Аль-Муалим вернулся к Аль-Таиру и сел к нему на кровать, наступил уже следующий день. Мы скажем всем в Вордине, что Ахмад сбежал под покровом ночи, сказал мастер. Они сами сделают выводы. Нельзя позволить, чтобы на Аббаса пал позор из-за самоубийства его отца. Ахмад поступил бесчестно. Его позор пойдёт на всех его родных. Аббас мастер спросил Аль-Таир: "Ему мы расскажем правду?" нет сын мой. Но он должен хотя бы знать, что его отец нет сын мой, повторил Аль-Муали, повысив голос. Никто, включая тебя, ничего не расскажет Абасу. Завтра я объявлю, что вы оба вступаете в орден как новички. Вы станете братьями во всём, кроме крови. Вы будете делить комнату, будете тренироваться, учиться и есть вместе, как братья, и будете присматривать друг за другом. И вы не причините друг другу вреда никакого, ни физического, ни иного. Ты меня понял? Да, мастер. В тот же день Альтаир поселили в одну комнату с Абассом. Там было пусто, два соломенных тюфяка, тростниковая циновка, небольшой стол. Мальчику не понравилось там, но Аба заявил, что не задержится тут надолго и уйдёт, как только вернётся его отец. Он плохо спал по ночам. Иногда кричал во сне, а на соседней кровати без сна лежал Аль-Таир, боявшийся, что Ахмат вернется и кошмар повторится. И он повторился. С тех пор Ахмат приходил к нему каждую ночь. Он возвращался с кинжалом, блестевшим в свете свечи. Медленно поднимал лезвие к своему горлу и улыбался, перерезая его. Аль-Таир проснулся. Его по-прежнему окружала холодная ночная пустыня. Листья на пальмах шелестели от ветра. Сзади капала вода. Аль-Таир провел по лбу рукою и понял, что вспотел. Он снова лег, надеясь, что на этот раз проспит до рассвета. Часть вторая. Глава шестнадцатая. «Ты хорошо потрудился», — сказал Аль-Муалим, когда на следующий день Аль-Таир приехал в Масиаф. «Трое из девяти мертвы». Примем мою благодарность за это. Улыбка исчезла с его лица. Но не время почивать на лаврах. Твоя работа только началась. Приказывайте, мастер, — торжественно произнес Аль-Таир. Он устал, но был рад, что постепенно искупает вину в глазах Аль-Муалима. И, конечно, от него не укрылось отношение к нему охранников. Если раньше они смотрели на него с презрением, то теперь в их глазах мелькало невольное уважение. Несомненно, они уже слышали об его успехах. Аль-Муалим наградил его лёгкой улыбкой и жестом приказал сесть. Аль-Тавир сел. Король Ричард, продолжал мастер, ободрённый победой в а... Король Ричард, продолжал мастер, ободрённый победой в Аккре, собирается выдвигаться на юг в сторону Иерусалима. И Салах ад-Дин безусловно знает об этом. Поэтому он собирает своих людей рядом с разрушенной крепостью в Орсуфе. Альтаир подумал о Салах ад-Дине напрякся он вспомнил день когда сарацины пришли к воротам крепости вы желаете чтоб я убил обоих спросил он предвкушая как воин клинок в предводителя сарацинов чтобы я закончил войну прежде чем она начнётся по-настоящему нет отрезал аль-муали и так внимательно посмотрел на него что альтаиру показалось что мастер читает его мысли их смерть рассеет их войска И страна подвергнется нападению 10.000 жаждущих крови воинов, потерявших цель. До их встречи пройдёт ещё не молодней, а пока армии движутся, они не воюют. Нет. Тебе нужно будет позаботиться о непосредственной угрозе, о людях, правивших в их отсутствии, Альтаир кивнул. Он о так дал мысли о мести. У него ещё будет возможность сделать их реальностью. Скажите мне их имена, и я убью их. слушай абу аль-нуквот самый богатый человек в дамаске машт аддин регент иерусалима вильям де монфират правитель акры аль-таир знал эти имена каждому из этих городов принесли ужасный ущерб те кто там правил в чём они виновны спросил аль-таир он был удивлён узнав что их вина как и других его цели куда больше чем он знал Аль-Муалим развёл руками. Жадность, гордыня, убийство невинных. Пройдись среди жителей, и ты узнаешь, в чём они виновны. Я считаю, что эти люди представляют собой серьёзное препятствие для того мира, к которому мы стремимся. Тогда они умрут, послушно согласился Аль-Таир. Возвращайся ко мне после каждого убийства, приказал Аль-Муалим, чтобы мы лучше поняли их намерения. И Аль-Таир Будь осторожен. Твои последние действия взбудоражили стражу. Они будут более подозрительны, чем раньше. Так и было. Когда через несколько дней Альтаир вошел в бюро в Акре, Джабаль его поприветствовал. О твоих деяниях ходят слухи, Альтаир. Ассасин кивнул. Кажется, ты искренне желаешь искупить свою вину. Я делаю все, что в моих силах. Да, порой ты хорошо справляешься. Думаю, сюда ты тоже приехал по делу. Да, моя цель Уильям де Монферат. Тогда тебе нужно в богатый район, но будь осторожен. Там обитает сам король Ричард, поэтому он находится под усиленной охраной. Что ты можешь сказать о самом Уильяме? Его назначили регентом на то время, пока король на войне. Люди считают этот выбор странным, особенно если вспомнить историю между Ричардом и сыном Уильяма Кодрадом. Но я думаю, план Ричарда довольно неплох. Какой план? Джабаль улыбнулся. Ричард и Конрад во многом не ладят. Хотя на людях они не показывают виду, ходят слухи, что они оба держат зло друг на друга. А потом ещё эта история с пленёнными сарацинами. Джабаль покачал головой. Из-за этого Конрад вернулся в Тир, а Ричард заставил Уильяма остаться здесь в качестве гостя. В смысле заложником. спросил Альтаир. Он был вынужден согласиться с Джабалем. Это было мудрым шагом со стороны Ричарда. Как тебе угодно. Пока Уильям здесь, Конрад ничего не предпримет. Откуда я могу начать поиски? Джабаль задумался. В крепости Ричарда к юго-западу отсюда или лучше с рынка перед ней? Хорошо, не буду тебе больше мешать. Нича... Хорошо, не буду тебе больше мешать. Ничего страшного, это завол Саджабаль. и вернулся к своим голубям, тихо воркующим в клетке. Альтер подумал, что у Джабаля много забот, и немного ему позавидовал.